Глава тринадцатая «Беги!» — шепнул мне Лосен. Я продолжала следить за его братьями. Нагнувшись, Эрис коснулся рукой кромки замёрзшего озера. «Куда, — спрашивается, бежать — бежать?» Под ладонью Эриса заклубился пар. Лёд помутнел и стал таять. Полынья устремилась к нам. И всё-таки мы с Лосеном побежали. «По скользкому льду не особенно разгонишься...» и лодыжки у меня гудели от попыток удержать равновесие. Озеро казалось бесконечным. Солнце пока ещё светило тускло, не позволяя заранее увидеть возможные опасности. «Быстрее!» — торопил меня Ласен. «Не оглядывайся!» — рявкнул он, когда я обернулась взглянуть, не бегут ли его братья за нами. Я споткнулась, и если бы Ласен не подхватил меня под локоть, непременно растянулась бы на льду. «Куда нам бежать?» спрашивал меня внутренний голос. «Куда нам бежать? Куда?» Под сапогами уже хлюпала вода. Я не понимала замыслов Эриса. То ли он собирался потратить всю имевшуюся у него магическую силу и растопить тысячелетнюю толщу льда, то ли ограничивался поверхностным слоем, устраивая нам медленную пытку. «Зак!» — выдохнул лассен имя другого брата. «Нужно!» Не договорив, лассен оттолкнул меня. Я пошатнулась, размахивая руками, чтобы не упасть. Прилетевшая стрела чиркнула по льду и отскочила. Она предназначалась мне и попала бы в цель, если бы не толчок Лосена. «Быстрее!» — прикрикнул он на меня. Меня не требовалось подгонять. Я уже не боялась упасть. Мы бежали, петляя, а в нас летели стрелы буравья лёд. Он продолжал быстро таять. «Лёд!» Я умела творить лёд и не раз наполняла им свои жилы, чтобы остудить кровь. Теперь, когда мы находились на землях двора зимы... Меня не волновали, распознали ли наши противники мою силу, силу Калиаса. Лёд трещал и стонал у нас под ногами. И тогда я протянула руку. Крупицы льда слетели с ладони вниз, и озеро вновь стало покрываться блестящей коркой. Я бежала, размахивая руками, и вновь замораживаю воду, что появлялось стараниями Эриса. Мелькнула сумасшедшая мысль. «Возможно, озеро не такое длинное, как нам кажется. Если мы сумеем выбраться на берег, а преследователи по глупости своей останутся на льду, растопить лёд будет ещё проще, чем его создать». Я перестала петлять. Мы с Лассеном снова бежали рядом. Он смотрел на меня и чувствовал. «Я что-то задумала». Я уже собиралась поделиться возникшим замыслом, когда появился Эрис. Не за нашими спинами. Впереди. Рядом с ним был Заг с туго натянутым луком в руках. Он отпустил тетиво. Стрела полетела в мою сторону. Я с воплем отскочила, думая, что успею пригнуться. Не успела. Стрела чиркнула мне по уху и задела щеку. Царапина была неглубокой, но болезненной. Ласен скрикнул. Поздно. Зак выпустил новую стрелу. Это пробило мне правое предплечье. Я рухнула на колени, лицом и руками ткнувшись в зубчатую ледяную поверхность. Руку обожгло болью. За спиной послышались тяжелые шаги. Приближался третий брат Лосена. До крови закусив губу, я вырвала клок ткани вокруг застрявшей стрелы, затем переломила ее пополам и вытащила половинки. Я кричала не столько от боли, Хотя было очень больно. Сколько от злости. Рот Эриса растянулся в волчьей улыбке. Он шагнул ко мне. К этому моменту я успела подняться на ноги. Руки сжимали два оставшихся элирианских ножа. Правая буквально звенела от боли. Лёд вокруг меня начал таять. «Знаешь, чем это кончится?» — лениво цедил Эрис. Ты погрузишься в воду, скажем, по пояс. Нет, глубже. Потом она мгновенно замерзнет, и ты будешь меня умолять, чтобы я тебя вытащал. Лассену было ко мне не пробиться. Зак и третий брат, имени его я не знала или не помнила, преграждали ему путь. А у Лассена не было ничего, кроме кинжала. Но я могу и не купать тебя в холодной воде. «Мне всё равно, поскольку ты в любом случае пойдёшь со мной». Боль слабела, рана в руке затягивалась. Во мне вновь пробудилась способность к быстрому исцелению, дар двора зари. А если во мне пробудилась эта способность? Я не стала ждать, пока Эрис разгадает мой манёвр. Резко выдохнула. Изо рта вырвался столб ослепительно-белого света. Эрис выругался, и я бросилась бежать. Нет, не к нему. Рана в правой руке ещё недостаточно зажила, чтобы я могла по-настоящему сражаться. Я бросилась к дальнему берегу. От вспышки перед глазами плясали разноцветные пятна. Спотыкаясь, проваливаясь в воду по колено, я миновала талый участок и выбралась на твёрдый лёд. И тогда побежала со всех ног. Я едва успела одолеть двадцать локтей, как передо мной снова вырос Эрис. Он больше не улыбался. Тыльной стороной ладони он ударил меня по лицу. Удар был настолько сильным, что я прокусила губу. Я бы упала, но еще раньше Эрис ударил меня снова. В живот. Этот удар вышиб весь в воздух, что был у меня в легких. А за спиной Лассен вел отчаянное сражение с братьями. Металл схлестывался с огнем, трещал и крошился лед. Эрис не дал мне упасть. Он схватил меня за волосы у самых корней, схватил крепко, до жгучих слёз. А потом потащил меня назад, к берегу, как мешок, который лень нести на плечах. Я силилась протолкнуть в воздух в сжатые лёгкие, пыталась погасить боль в животе. Каблуки сапог царапали лёд. Я даже пыталась брыкаться, но Эрис держал крепко. «Кажется, Ласен выкрикивал моё имя». Я открыла рот, и сейчас же мне туда втолкнули огненный кляп. Пламя не обжигало, но было достаточно горячим. Стоит Эрису пожелать, и оно сделается по-настоящему горячим. На руках, ногах и шее тоже появились огненные кандалы. Я безуспешно вспоминала, как избавляться от таких оков. Наверное, меня этому просто не учили». Мы неумолимо приближались к берегу, а там уже ждал отряд дозорных, совершивших переброс неведомо откуда. Нет, нет, только не это. Путь нам преградила тень. От её удара по льду во все стороны зазмеились трещины. Это была не тень. Это был Иллирианский воин. Семь красных сифонов вспыхнули на чешуйчатых чёрных доспехах. Кассиан сложил крылья и зарычал на Эриса с ненавистью, зревшей пятьсот лет. Кассиан! Жив! Здоров! Снова может летать! Крылья за его спиной были такими же сильными, как прежде. Огненная затычка позволяла мне лишь всхлипнуть. Сифоны Кассиана мигнули в ответ, словно увидев меня во власти Эриса. Лед содрогнулся от второго удара. Это появился Азриэль. Теперь я по-настоящему заревела. Внутренний поводок, на котором я держала себя все это время, оборвался. Я смотрела на выздоровевшего Азриэля. Видела, как Кассиан выхватил парные иллирианские ножи. Для меня это было равнозначно возвращению домой. «Отпусти мою госпожу», — с убийственным спокойствием произнес Кассиан. В ответ Эрис еще больнее сжал мои волосы. Я застонала. Гнев, перекосившее лицо Кассиана, был способен уничтожить весь мир. Потом его светлые карии глаза встретились с моими. Я прочла в них молчаливый приказ. Несколько месяцев подряд Кассиан обучал меня воинскому ремеслу. Он говорил, что настоящий воин должен уметь не только атаковать, но и обороняться. Не жалел времени, показывая, как освобождаться из рук и хватки противника. Учил меня управлять не только телом, но и разумом. Кассиан словно знал, что однажды это мне может пригодиться. Кандалы Эриса сковывали мне руки и ноги, но оставляли возможность двигаться. И преграду моей магии он тоже не поставил. Мне нужно было лишить его равновесия, причем так, чтобы он отпустил мои волосы, Кассиан успел прыгнуть между нами и уже в других тонах продолжить разговор с сыном Берона. Эрис смотрел не столько на меня, сколько на Кассиана. Ноги у него были слегка расставлены. Он не успел заметить, как я скованными ногами ударила ему по весьма чувствительному месту. Он попятился, склонившись надо мной, и тогда кулаками скованных рук я ударила его в нос. Хрустнули кости. Его рука разжалась, и я поспешно откатилась в сторону, а моё место занял Кассиан. Элис едва успел выхватить меч. Поединок начался. Над замёрзшим озером звенела сталь. Солдаты пытались обстреливать нас деревянными и магическими стрелами, но те ударялись в голубой защитный купол и падали. Азриэль с Ласеном сражались против двух других братьев. Надо отдать им должное — Сыновья Берона умели сражаться, однако. Кандалы мешали и мне включиться в схватку, и вновь в моих жилах появился лёд. Я наполнила им рот, запястья и лодыжки. Я смотрела на продолжавшийся поединок Кассиена и Эриса и чувствовала, как гаснут огненные верёвки, превращаясь в пар. Я снова была свободна и, увы, безоружна. До ножей, затерявшихся среди льда, Было полсотни локтей. Похоже, моего вмешательства уже не требовалось. Кассиан с неумолимой точностью прорвал оборону Эриса. Элирианский меч вонзился в живот любимого сына Верховного Правителя Двора Осени. Эрис закричал. Лёд и снег под его ногами стали рубиново-красными. Я должна была бы радоваться нашей победе, однако, ещё немного, и все трое братьев Лосена будут мертвы. Учитывая, как они обращались с нами, я испытаю временное удовлетворение. Кассиан и мор обрадуются сильнее меня. Этого момента они ждали пятьсот лет. Но если Берон пока раздумывал, к кому примкнуть в грядущей войне, у меня было другое оружие. «Прекратите!» — тихо, но властно произнесла я. И Кассиан со Зриэлем мне подчинились. Зак и третий брат Ласена стояли плечом к плечу и недоуменно смотрели на нас. Оба были ранены в нескольких местах. Ласен тяжело дышал, его меч оставался поднятым. Азриэль отряхнул кровь со своего меча и подошел ко мне. Я поймала взгляд певца теней. За внешним спокойствием его лица скрывалось столько боли и доброты. Они с Кассиеном пришли на мой зов. Иллирианцы встали рядом со мной. Эрис шумно дышал. Зажимая рану на животе, он сердито смотрел на нас. Потом до него начало доходить, что я не просто так остановила сражение. «За то, что случилось здесь, вы все заслуживаете смерти», сказала я братьям Лосена и их солдатам на берегу. «И еще за очень и очень многое. Но я намерена пощадить ваши никчемные жизни». Невзирая на рану, губы Эриса начали складываться в презрительную усмешку. Кассиан предостерегающе зарычал. Я сняла магический покров, верно служивший мне все эти недели. Потом закатала рукав в камзола и рубашки. От недавней раны не осталось и следа. Но теперь мою кожу украшали затейливые темно-синие узоры. Знаки моего нового титула. Знаки связи с моей истинной парой. лассен побледнел. Он тоже подошёл к нам, но остановился поодаль, не решаясь встать рядом со Зриэлем. «Я — верховная правительница двора ночи», объявила я нашим противникам. Даже Эрис перестал ухмыляться. Его янтарные глаза округлились, и в них появился страх. «Нигде и никогда не было верховных правительниц», бросил мне один из братьев Лосена. «Как видишь, теперь есть». Одними губами улыбнулась я. Настало время, чтобы об этом узнали не только сыновья Берона и их солдаты, но и весь мир. Я поймала взгляд Кассиана. В его глазах светилась гордость и облегчение. «Перенеси меня домой», — велела я ему. «Точнее, нас обоих», — добавила я, обратившись к Азриэлю. «Сыновьям Берона я на прощание сказала. До встречи на полях сражений». «Пусть решают, что лучше — воевать бок о бок с нами или против нас». Кассиана распахнул руки, подхватил меня, и мы взмыли в небо. Следом поднялись Азриэль с Лоссеном. Сыновья Берона и их отряд превратились в крошечные черные точки на бескрайнем белом пространстве. Мы неслись вперед. Я успела отвыкнуть от таких перелетов. «Не знаю, кому из них сейчас труднее». Азу или Ласену Ван Сержи, заметил Кассиан. Я усмехнулась, обернувшись через плечо. Певец теней нёс моего друга. Оба молчали. Ласен старательно смотрел в сторону. Значит, его фамилия Ван А он тебе не представлялся полностью. Глаза Кассиана, такие свирепые во время сражения, сейчас смеялись. Здравствуй, Фейра. У меня сдавило горло, но от недостатка воздуха. И я крепко обняла Кассиана. «Я тоже по тебе скучал», — признался он, ещё крепче сжимая меня в объятиях. Мы летели до самой границы священных земель, иногда называемых Восьмым двором. Кассиан опустился на заснеженное поле у самого края Старого леса. Между скрюченными деревьями взад-вперёд сходила светлокожая женщина, в кожаных иллирианских доспехах. Увидев нас, она со всех ног бросилась в нашу сторону. Мы с Мор крепко обнялись и застыли. «Где он?» — спросила я. Мне не хотелось разжимать руки, не хотелось поднимать голову от её плеча. «Он...» — долго рассказывать. «Пока далеко, но спешит домой в эту самую минуту». Мора внимательно оглядела моё лицо, нахмурилась, заметив оставшиеся царапины, Потом осторожно сняла сухо запёкшуюся кровь. «Он лишь несколько минут назад почувствовал тебя через связующую нить. Но нам к тебе было добираться ближе. Я тоже хотела совершить переброс, а когда узнала, что там Эрис и другие». Даже спустя пятьсот лет она не могла спокойно говорить об этом. «Отношения с двором зимы у нас сейчас напряжённые. Мы посовещались и решили, что я останусь здесь, на границе». Это стянет внимание дозорных колеса на меня, и им будет не до того, что творится южнее. По крайней мере, Кассину и Азриэлю хватит времени, чтобы вызволить тебя». «И избежать встречи с Эрисом, к которой ты, Мор, до сих пор не готова», — подумала я. Чувствовалось, что ей неловко. Я снова обняла Мор. «Все уже кончилось. Я тебя вполне понимаю. Ты поступила очень разумно». Я думала, ее ответное объятие сломает мне ребра. На поле снова заклубился снег. Это приземлились Азриэль с Лосеном. Увидев его, мор сразу помрачнела. Она оглядела моего спутника с головы до ног, запорошенного снегом, со следами грязи и крови на лице. «Думаю, я выглядела не лучше». Лосен сражался против Эриса и двух других братьев. Пояснил Кассиан. Я заметила, как дрогнуло горло Мор. Она увидела, что руки Кассиана покрыты кровью. Потом сообразила, что кровь чужая. Принюхалась. «Эрис? Так ты его...» Фейра его пощадила, — сказал Азриэль. Вокруг крыльев певца теней кружились тени. Белый снег делал их ещё рельефнее. Она пощадила всех. Лосен напряжённо поглядывал на моих друзей. Я не знала, известно ли ему о помолвке Мор с его старшим братом. Я Лосена о таких вещах не спрашивала. Даже любопытства не возникало. «Тогда отправляемся домой», — сказала Мор, тряхнув золотистой гривой. «Куда именно?» — осторожно спросила я. Мор вновь повернулась к Лосену. Мне стало почти жаль его. Взгляд Мора иногда бывал очень тяжёлым. Такое случалось, когда она выносила суждение. Даром Мариганны была чистая правда. Уж не знаю, что она увидела в Ласене, но ей этого было достаточно, чтобы сказать: в городской дом. Там тебя кое кто заждался.